ЧЕТВЕРГ. Оранжевые капсулы пахли морем, соленой морской водой, рыбой, извивающимися, как змеи, коричневыми водорослями. Запах не был противным, гадким, отнюдь нет, он навевал мысли об огромных глубинах океана, о тайнах и загадках подводного мира. Артур ощутил этот аромат, когда принимал очередную порцию пилюль. Раньше он не чувствовал никакого запаха, капсулы не пахли ничем. Осознав этот факт, с восторгом понял, что перед ним открылась еще одна возможность познания мира через обоняние. Идеал делал его идеальным, зрение стало орлиным, слух обострился, а теперь вот Артур начал воспринимать палитру запахов. Со вчерашнего дня он похудел еще на 3 килограмма. Тело стало еще более поджарым, а лицо четко очерченным». Что же касается слуха, то он обострился сильнее, хотя, казалось бы, куда уж больше. Но теперь Артур слышал не только разговоры людей на соседних этажах, не только то, как они ходят, почесываются, занимаются сексом, зевают, как бурчит у них в животах. С недавних пор Артур слышал и то, как ползает по оконному стеклу муха, как шуршат, перебирая лапками тараканы в квартире алкоголика на первом этаже, как потрескивают стены дома, Он знал теперь, что статичность – это иллюзия, все кругом движутся, как движутся атомы, из которых состоят предметы и вещи. Нереально обострившаяся чувствительность ничуть не удивила. Артур понял, что превращается в суперчеловека, а разве не к этому он стремился? Артур впитывал тончайшие оттенки ароматов и радовался этому как ребенок, хотя они не всегда были приятны. Мужчина в лифте пару дней назад ел чеснок, и кожа продолжала источать его запах. В комнате отдыха витал аромат антисептика, который вчера добавляли в воду для мытья полов, причем налили меньше, чем следовало. Через флёр Ксюшиных духов пробивался запах пота, неощутимый для обычного человека, но Артур больше не был обычным. Настроение было отличное. Работа кипела в руках, а когда ненавистный Семенов попытался подколоть Артура, тот отбрил его парой остроумных фраз и гад убрался в свой кабинет, шипя, но не решаясь возражать. Артур слышал, что шеф собирается уволить Семёнова за профнепригодность. Ксюша смотрела с восхищением, но была уже неинтересна Артуру, и он отвернулся от нее, на обед не пошел, сказав Ларисе и Борисову, что принес еду с собой. «Микроволновка не работает!» предупредила Лариса, и Артур кивнул, думая, что большой кусок сырого мяса, сдобренного красным перцем, который он принес в контейнере в холодильнике, не нуждается в том, чтобы его разогревали. Он уже поел, когда узнал жуткую новость, точнее две новости. Первое было очередное убийство в одном из районов города, почти на окраине. Снова жертва находилась заперта изнутри комнате. снова никаких следов И запредельная жестокость, несчастные просто вырвали горло. А вот вторая новость окончательно выбила Артура из клеи, потому что касалась Богдана. Статья под кричащим заголовком обнаружены обезглавленные тела, растерзанных возле реки туристов, бросилась в глаза сразу же. Богдан отправился на сплав как раз туда. Артур читал, чувствуя, как его начинает колотить дрожь. Группа туристов, четыре девушки и трое парней отправились в свой последний поход в прошлую среду. Через три дня они перестали выходить на связь, но никто из родных и друзей не запаниковал. Туристы предупредили, что будут находиться в местах, где недоступны мобильная связь и интернет. Однако, когда в воскресенье молодые люди не вернулись, родственники забили тревогу, и не напрасно. К тому моменту, как тела несчастных обнаружили, они были мертвы уже более пяти дней. На трупах нашли множество ран и повреждений. Следствию предстояло выяснить, какие из ран стали причиной смерти, а какие были нанесены дикими животными уже после гибели туристов. Самым жутким оказалось то, что мертвецы были обезглавлены, головы пока так и не обнаружили, свалены в одну кучу и буквально разорваны в клочья. Это было настоящее месиво из тел, так что предстояло идентифицировать, как выражали специалисты, кому конкретно принадлежат те или иные фрагменты. На экране перед Артуром появились фотографии участников сплава. Среди них Богдан, красивый, обаятельный, улыбающийся. Артур не мог переварить случившееся, осознать, что друга больше нет в живых. Только что он восторженно рассказывал о чудодейственном препарате. Теперь Артур отлично понимал и разделял его восторг. И спустя всего несколько дней то, что осталось от Богдана, изучают суд медэксперты. Идеал сделал его прекрасным, особенным, выносливым, но не смог уберечь от страшной смерти. «Ты слышал уже?» В кабинет заглянула бледная, как простыня Лариса. В глазах ее дрожали слезы. Она знала Богдана. Тот приходил на работу к Артуру и, как почти все девушки, была им очарована. Господи, какой ужас! Артур едва нашел в себе силы кивнуть, отметив про себя, что Лариса наела на обед тушеную рыбу с картофельным пюре и салат из моркови. Пила компот из сухофруктов. Шеф отпустил потрясенного Артура пораньше, он поехал к родителям Богдана. Те пребывали в полной прострации, кажется, не поняли, кто он такой, зачем приходил. Мать все время плакала, отец сидел с застывшим лицом, Богдан жил отдельно, и Артур, уходя сам, не зная зачем, прихватил висящие на гвоздики в прихожей запасные ключи от его квартиры. Дома он не находил себе места, поел, попытался читать, полазил по интернету, потом почувствовал, что вымотан до предела, лег на диван, свернулся калачиком, подтянув колени к груди. Уже засыпая, Артур подумал о том, что стал спать гораздо больше, как медведь, что всю зиму видит сны в берлоге, или как окуклившиеся гусеница, которая готовится выпорхнуть из кокона бабочкой. Хотя Артур в точности не знал, спят ли гусеницы, отмахнувшись от нелепой мысли, он провалился в сон.